«Полным-полно рыжих и столько же ключей!» Они вдоволь посмеялись над шуткой, которую удалось сыграть с доверчивым пипином Ларри встретил полицейского на следующее утро и остановился побеседовать. Мистер Пиппин, помня предостережение мистера Гуна насчет пятерки озорников, посмотрел на мальчишку с сомнением. Пусть это и не тот опасный толстяк, но все-таки один из их компании. «Доброе утро, мистер Пиппин!» начал Ларри вежливо. «В округе все спокойно?» «Разумеется!» Отвечал мистер Пиппин. «Питерсвуд — прекрасное место. Мне он всегда нравился. А ты приехал на пасхальные каникулы?» «Именно!» — Ларри кивнул. «А... скажите, мистер Пиппин, не набрели ли вы случайно на что-нибудь такое, знаете, странное?» «Таинственное!» Мистер Пиппин улыбнулся. Ха -ха -ха. «Если бы даже и набрел, вам не сказал бы ни слова. Меня насчет вашей пятерки как следует проинструктировали. Ясно?» «Ясно. Просто мы думали, что, вероятно, что-то необычное все же случилось». «И вам это известно!» «Между прочим, нашу кухарку вчера вечером сильно напугали какие-то два проходимца. Она их заметила в саду, около двери черного хода. Что они там делали, никто не знает. Мистер Пиппин тотчас сделал стойку. «Правда? И как они выглядели?» Она говорит, что один был рыжий. Но вы лучше ее расспросите, если вам нужны подробности. «А почему это вас заинтересовало? Вы что, тоже их видели?» «Может, видел, а может и нет». С некоторым раздражением отозвался мистер Пиппин и, кивнув Ларри, отправился дальше. Он шел напряженно, обдумывая услышанное. Итак, кухарка Ларри тоже видела рыжеволосого. Скорее всего, это тот же рыжеволосый парень, который со своим сообщником прятался в саду минувшим вечером. Что они задумали? Пиппин решил все-таки поговорить с кухаркой. и намерение свое выполнил безотлагательно. Из дома Лари Пипин вышел, унося с собой леденящую душу свидетельства о двух огромных злодеях, по меньшей мере шести фута в росту, которые рычали, выли, визжали и корчили рожи. Один из них бесспорно был рыжий. Мистер Пиппин стал присматриваться к людям с рыжими волосами. На случайно попавшегося ему на улице сапожника, мистера Керн, обладателя огненно-красной шевелюры, он поглядел с таким подозрением, что сапожник не на шутку испугался. «Еще П.С. Пиппин наткнулся на брата викария, доброго и совершенно безобидного человека», имевшего привычку каждое утро трижды объезжать вокруг городка на своем мотоцикле. Он был начинающий водитель и отрабатывал езду. Когда мистер Пиппин в третий раз посмотрел на него долгим, изучающим взглядом, бедняга решил, что случилось неладное. Сам мистер Пиппин, в свою очередь, изумлялся про себя. «Сколько еще раз мимо него проедет?» «Этот рыжий мотоциклист!» Когда Ларри пересказал друзьям разговор с Пиппином, а Фати собственными ушами услышал от кухарки Дженнет, что полицейский действительно расспрашивал ее о рыжем негодяе, возник новый конструктивный замысел. ха Думаю, еще один небольшой маскарад не повредит!» Со смехом заявил Фати. «Несколько рыжих парней, безусловно, заинтересуют нашего симпатичного, круглого, спелого Пипина!» Часов приблизительно в двенадцать в Питерсвуде объявился молоденький рыжий телеграфист на велосипеде, что-то громко насвистывающий. При виде мистера Пиппина он затормозил и спросил, как попасть на какую-то улочку. Полицейский посмотрел на него внимательно. «Еще один рыжеволосый. Кажется, конца им здесь не будет». Получасом позже возле пораженного Пиппина остановился еще один рыжий. на сей раз это был мужчина с корзинкой черные брови у него на лице диковато выглядели рядом с ярко рыжими волосами а уродливые передние зубы выступали далеко вперед видимо по этой причине он страшно шепелявил из фенифе произнес человек пофалуфа с кафе Где пофта? Поначалу пс Ппин подумал, что перед ним иностранец, но потом догадался в чем дело. Он поглядел на него пристально, опять рыжий И какой необычный? Однако ни он ни остальные не были похожи на вчерашнего бродягу. В половине третьего очередной рыжий малый позвонил у дверей П.С. пипина и вручил ему газету, объяснив, что почтальон нечаянно отнес ее в соседний дом. пипин решил, что это газета, которую выписывает гун, и поблагодарил. Но потом, что-то заподозрив... Молча уставился на посетителя, сосредоточенно сдвинув брови. фати тоже, не мигая, бестрепетно смотрел в глаза полицейскому. Ощущая тревогу, хотя и не понимая ее происхождения, П.С. Пипин запер дверь и вернулся в гостиную. Он решил, что если сегодня увидит еще хоть одного рыжего, то пойдет к глазному врачу и выяснит, что у него со зрением. В половине шестого, едва выйдя из дому и направляясь на пост, Пипин нос к носу столкнулся с пожилым мужчиной. Тот шел, слегка прихрамывая и опираясь на палку. Из-под шапки у него во все стороны торчали ярко-рыжие космы. — У меня галлюцинации! — сказал себе бедный мистер Пиппин. — Я помешался на рыжих. В этот момент его словно что-то толкнуло. — Господи! «Ведь именно о них толковал мистер Гун!» «Он же предупреждал меня насчет рыжих парней, которые шатаются по округе!» «Кто они?» «Опять Союз Рыжих?» «Ах, да!» «Мистер Гун сказал, что все это проделки Фати!» «Но, с другой стороны...» «Не может же мальчишка быть таким искусным и ловким!» Мистер Пиппин начал перебирать в уме всех людей с рыжими волосами, виденных за день. Особое подозрение, по его мнению, вызывал мужчина на мотоцикле, трижды проезжавший мимо. «Ладно», — мрачно решил мистер Пиппин. «Подождем, пока попадется новый. Если со мной ведут игру, то и мне не грех поиграть немножко. Следующий рыжий узнает у меня, почем фунт лиха. Надо же такому случиться, что следующим оказался брат викария, ехавший на почту за письмами и газетами. Мистер Пиппин шагнул на дорогу и загородил ему проезд. Брат-викария силой нажал на клаксон, однако мистер Пиппин не шелохнулся. Пришлось резко затормозить, мотоцикл стал как вкопанный, но водитель едва не перелетел через голову. «Что это значит, констебль?» — ошеломленно спросил он. «Я чудом на вас не наехал!» «Будьте добры, назовите ваше имя и адрес!» Мистер Пиппин вытащил блокнот. «Меня зовут Теодор Твит, а живу я в доме викария». С достоинством сообщил спрашиваемый. но ха, -ха, -ха, -ха. Ну еще бы!» Саркастически усмехнулся мистер Пиппин. «Знаете, я сомневаюсь, что вы там живете. Не надейтесь так просто от меня отделаться!» Мистер Твитт подумал, что полицейский сошел с ума, и посмотрел на него с тревогой. пипин приняв тревогу за страх, без предупреждения вцепился в его густые рыжие волосы. «Ой!» — вскрикнул мистер Твид и почти упал с мотоцикла. «Констебль! Что это значит?» Мистер Пиппин был совершенно уверен, что у него в руке останется клок рыжих волос. Этого не случилось. И он пришел в ужас. Молча, не отвечая, он глядел на мистера Твита. Бело-розовое лицо его покрылось густым румянцем. «Вы...» «Здоровый констебль!» — осведомился мистер Твит, потирая голову в том месте, где мистер пипин чуть не выдрал ему волосы. «Слава богу! Вон идет моя сестра. «Мюрель, подойди, пожалуйста. Объясни констеблю, кто я такой. Мне он, я вижу, не верит». Тут мистер Пиппин заметил, что к ним приближается крупная, решительного вида дама. — В чем дело, Теодор? — спросила дама низким, хриплым голосом. Мистер Пиппин, взглянув на нее со стыдом, пробормотал слова извинения и поспешно ретировался. Там, где он только что стоял, осталось двое... Крайне озадаченных людей. «Псих!» — хрипло проговорила Мюрель. «Кто знает, может, и гун чокнутый, но этот человек, который таскал тебя за волосы, наверняка ненормальный». «Теодор, по-моему, наступает конец света!» Так совпало, что мисс Твит в тот же вечер зашла проведать мать Фати. Слушая рассказ про то, как странный мистер Пиппин вцепился в волосы. «Голубчику Теодору!» Сын упомянутой выше дамы буквально давился от смеха. В конце концов мать выслала Фати из комнаты, в очередной раз возмутившись его дурными манерами. Фати пошел к себе и там уже нахохотался в досталь. Бастер при этом взирал на него с искренним недоумением. Ха -ха -ха -ха -ха Значит старина Пипин заглотил наживку, думал Фати превосходно. «С Рыжими пока что все. Надеюсь, в голове у Пипина я не ассоциируюсь со вчерашним бандитом. Ведь если он поймет, что над ним пошутили, он не придет к театру и не найдет драгоценных ключей к разгадке». Все это происходило в четверг. В тот же день Пятеро сыщиков собрались на совет. Надо было решить, какие именно путеводные нити к разгадке следует приготовить для Пипина. Позади театра было что-то вроде крытой веранды. Там и следовало оставить эти ключи. — Окурки сигарет, — сказал Фати. — Конечно, наведут его на мысль, что в этом месте происходили... и другие встречи злоумышленников а курки и спички поддержал товарища лари, а как насчет носового платка с инициалами вещь очень полезная для того кто собирает улики ты прав согласилась с братом дейзи у меня есть старый рваный платок я вышью на нем инициал «Только какой?» «Выше на нем букву «З»», — не задумываясь, ответил Фати. «Пусть поломает голову». «З»? — повторила Бетси. «Но ведь почти нет мужских имен, начинающихся с «З». «Ха -ха, «Почему?» — улыбнулся Фати. «Сколько угодно. Например, Зебедайя». Или Захариас. За каким-нибудь Зебедайей Старина Пиппин может охотиться до скончания века. Договорились, я вышью Зе, — решила Дейзи. Прямо отсюда пойду, возьму иголку и нитки. А какие еще будут ключи? Страница из книги или расписание, — предложил пип «Разумно!» — одобрил Фати. «Есть другие идеи». «Что еще можно случайно потерять?» — задумалась Дейзи. «О, я знаю, как надо поступить. Если там где-нибудь торчит гвоздь, на него можно наколоть кусок одежды. Получится, что кто-то пришел на место встречи И нечаянно зацепился за гвоздь. Это будет ценная улика. «Ты права», — согласился Фати. «А еще мы возьмем с собой карандаш и там его оточим, а стружку разбросаем по земле. Черт возьми, сколько первоклассных ключей придумано!» «Мы должны обязательно убедить Пипина, что есть смысл продолжать слежку и дальше в других местах», напомнил Ларри. «Верно», кивнул Пип. «По-моему, будет правильно подчеркнуть какой-нибудь поезд в расписании. Мы же решили вырвать из расписания страницу и бросить ее на пол, правда? Если, например, подчеркнуть... «Воскресный поезд!» «Старина Пипин в него немедленно вопьется!» Ребята захихикали. А потом Фатя опять кем-нибудь нарядится и сунет Пипину в руку записку с названием нового места. Таким способом Пипина можно заставить полстраны обойти! Весело воскликнула Дейзи. «Ха -ха -ха! погодите радоваться усмехнулся фати вот приедет гун прочитает его отчет и все сразу сообразит ох и взбесится же наш любимый пошли прочь спустя некоторое время ключи были готовы даже карандашную стружку аккуратно сложили в конверт Когда мы все это должны отнести? Спросила Бетси. Фати, можно я тоже пойду с вами? Конечно. Мы все пойдем. Почему бы и нет? Ничего подозрительного в том, что мы гуляем в пятером, не будет. Можно поехать на велосипедах и оставить их на стоянке позади театра. Сделаем вид, что читаем афиши. А кто-то один осторожно проберется к веранде и положит ключи. На это уйдет меньше минуты. «Может, поедем прямо сейчас?» Загорелась Бетси. Она вообще была очень нетерпелива и предпочитала все делать, не откладывая. «Не прямо сейчас, не вообще сегодня!» Отрезал фати. Дует ветер. Нельзя же допустить, чтобы ключи сильным порывом унесло с веранды. К утру ветер, наверное, стихнет. Двинемся около шести, сразу после чая. Таким образом, на следующий день, без десяти шесть, пятерка сыщиков, сев на велосипеды, отправилась в путь. Бастер, как обычно, ехал в корзинке у Фати. Обогнув здание театра, они добрались до автомобильной стоянки. Там в это время почему-то оказалось множество ребят, садившихся на велосипеды. «Привет!», Привет" — удивленно сказал Фати. «Здесь что, днем играли спектакль?» «Да», — ответил кто-то из мальчиков. «Показывали детскую пьесу». «И пускали». Бесплатно. Пьеса замечательная. Мне особенно кот понравился. Кот? Ах, да, кот Дика. Вроде припомнил, что на этой неделе в театре должны были показывать скетч пантомиму о диких уитингтоне. Да, это же не настоящий кот, правда? но разумеется, нет!» Дейзи, уже видевшая спектакль, растолковала Фати. «Это человек в кошачьей шкуре. И, может быть, мужчина маленького роста или мальчик. Он невероятно забавный и смешной». «Смотрите, артисты выходят!» Воскликнула какая-то девочка, кивнув головой в сторону боковой двери театра. Видите? Это хорошенькая девушка Дик Уиттингтон. Почему в пантомимах мальчиков всегда играют девушки? А это Марго, невеста Дика. А вот его хозяин и мать. Надо же, она мужчина. А это капитан корабля, на котором плавает Дик. Красивые да «А вот губернатор островов, на которых Дик побывал!» Пятерка дружно глазела на артистов. Все они, надо сказать честно, выглядели удивительно заурядно. Самые обыкновенные люди. «А где же кот?» — поинтересовалась Бетси. «По-моему, он еще не выходил», — ответила девочка. «Но я бы все равно этого артиста не узнала. На сцене он ведь все время в кошачьей шкуре. Он такой! Он ужасно симпатичный! Я его прямо полюбила!» Послышался громкий голос учительницы. «Айрия, Доналд, почему вы заставляете себя ждать? Немедленно идите сюда!» Автостоянка опустела. Фатя огляделся по сторонам. «Пора! Путь свободен! Сейчас все пойдем читать афиши и обсуждать их, и вообще шумно беседовать. А когда поблизости наверняка никого не будет, я проберусь к веранде и разложу ключи. Дело, однако, оказалось более сложным, чем предполагал Фати. Мимо стоянки все время кто-нибудь проходил. Какие-то люди то и дело останавливались поблизости. Фати, наконец, выяснил причину. Через автостоянку проходил самый короткий путь к табачной лавке на соседней улице. — Вот невезение! — сказал он. — Придется слоняться тут! пока она не закроется. Но вообще-то ей уже время заканчивать работу. Было довольно тоскливо ждать, ждать и без конца обсуждать содержание афиши. В конце концов ловчонка, очевидно, все-таки закрылась, потому что прохожие исчезли, надвигались сумерки. Осторожно оглядевшись вокруг, Фати сделал несколько шагов к веранде. Он бросил на пол все ключи. Окурки сигареты, спички, рваный носовой платок с буквой «З», стружку от карандаша, выдранную из расписания страницу с подчеркнутым воскресным поездом и кусок ткани темно-синего цвета. который сам тщательно наколол на гвоздь. Потом повернулся, чтобы идти обратно. Но прежде из осторожности бросил взгляд на ближайшее окно. И тут испытал самый настоящий шок!